По своему складу характера он способен был бросить вызов своему идеологическому противнику и при этом оставаться с ним в наилучших дружеских отношениях. В своей области он был непобедим, его бактериологические познания были невероятно обширны и основательны. Действительно, Флеминг не мог отказать себе в удовольствии вернуть на землю собеседника, воспарившего в высшие области, недосягаемые с его точки зрения одному другу после спора о Вселенной, о пространстве и времени, он указал на свои часы и сказал, «Меня вполне устраивает вот это время». Его лицо всегда оставалось непроницаемым, и никогда нельзя было понять, относится ли он к своим доводам всерьез. Только люди, хорошо изучившие его, угадывали по его смеющимся голубым глазам, что он шутит. Флеминг и его коллега Кольбрук опубликовали в Ланцете статью применение Сальварстана при сифилисе. Препарат дал поразительные результаты. И с этого времени Флеминг стал возлагать большие надежды на химиотерапию. Райд же был настроен скептически. В начале своей карьеры он как-то сказал, «Врач будущего будет иммунизатором». И он от этого не отступился. «Мои предсказания уже сбываются». Насколько мне известно, каждый, кто при местных бактериальных инфекциях прибегал к вакцинотерапии, всегда добивался успеха. Явно приближается день, когда врач будет иммунизатором. И Райт, несмотря на свой честный умедлительную дружбу с Серлихом, недоверчиво относился к лечению химическими препаратами. В клубе медиков он выступил с утверждением, что химиотерапия инфекционных заболеваний человека невозможна и никогда не будет осуществлена. Его ученики были менее догматичны. Они уже стали признавать, что абсцанический индекс, хотя и представляет большой интерес, практически неприменим, так как для его определения требовался сверхчеловеческий труд. Только личное обаяние и авторитет Райта способны были заставить этих талантливых молодых ученых ежедневно до поздней ночи сидеть в лаборатории и подсчитывать микробы. Многие из них, придя утром в больницу, с трудом боролись со сном. Но Флем даже после бессонной ночи, проведенной над микроскопом, сохранял работоспособность. Он являлся первым, всегда такой свежий и бодрый, словно только что провел отпуск в деревне. Некоторые из исследователей, и в частности Флеминг, Нун и Бринтон, вынуждены были помимо работы в лаборатории заниматься частной практикой, чтобы заработать на жизнь. Фримен, снимавший дом на Девоншир Place 30, предоставлял в распоряжении своих коллег кабинеты, где они могли принимать пациентов. Тогда в Англии Флеминг и Кольбрук были чуть ли не единственными, кто применял Сальварсан, и они, благодаря Эрлиху, приобрели очень скоро большую популярность как врачи. В те времена препарат вводили, растворив его в большом количестве воды. Флеминг сконструировал простое приспособление, состоящее из двух флаконов, шприца, двух резиновых трубок и двух кранов с двумя патрубками. При помощи этого аппарата он успевал ввести Сальварсан четырем больным за то время, которое требовалось другим на одно вливание. В лондонском шотландском полку, где он спас немало жертв бледной спирохеты, его прозвали «рядовой 606» и какой-то карикатурист изобразил его со шприцем в руке вместо ружья. Ему нравилось, что Сальварсан дает такие эффективные результаты. Он был хорошим диагностом. Профессор Ньюкомб приводит характерный случай. Один больной с язвой на губе в течение шести месяцев лежал в клинике университетского колледжа с диагнозом туберкулеза. Были испробованы все методы лечения но безуспешно, и больного перевели в Сент-Мэри для вакцинотерапии. Язва продолжала увеличиваться. Как-то Флеминг в течение суток заменял лечащего врача. Врачебная этика требует, чтобы заменяющий врач не менял назначенное лечение. Но Флеминг отнюдь не был ортодоксом и немедленно принял три преступные меры. Взял у больного кровь, ввел ему сальварсан, и послал Ньюкомбу срез ткани с запиской «Язва губы. Туберкул?» «Ну что ж», — рассказывает Ньюкомб, — «я подумал, раз Флеминг пишет «Туберкул»,